Глава девятая. Наступил решающий этап. Предстояло атаковать пределы хаоса. Алекс собрал команду, в том числе и аномалию, для последнего инструктажа. Подготовка к атаке на сектор хаоса завершена. В спорах и дискуссиях мы выработали план атаки. Теперь только вперед. Хаос не ждет нападения, потому что его просто не может быть. Таковы правила. Наша команда исключение из правил. «Решение атаковать территорию хаоса я принял единолично. Такое право мне даровано высшими операторами». Иерарх удивленно посмотрел на Алекса, ведь сказанное ставило Алекса на одну линейку с высшими операторами. Невероятное возвышение невероятные возможности. «Единый» тоже бросил благодарно ободряющий взгляд на Алекса. Тот не подвел его и громогласно заявил, что берет ответственность на себя. тем самым ограждая единого от подозрений в нарушении правил. Антон бросил реплику. Странно как-то. Операторы отошли в сторону и бросают нас на образуру. Реплика повисла в воздухе. Алекс продолжил. Имеющие уши дослышат. Да Я уже сказал, что решение принято мной. А кто, если не мы? Наша задача — защищать Абсолют. Напомню, мы — воины Абсолюта. — Уже одним этим все сказано. — Антон, какие у тебя сомнения? — Поделись. — Сомнений нет, готов к атаке. — А сказал так для красного словца, — дал задний ход Антон. — Мы не в том положении, чтобы разбрасываться словами. На будущее думай, что говоришь. По сути, Антон прав. Операторы наблюдали и не вмешивались. Вседержитель, Творец, Создатель и даже Вершитель не очень понимали, что происходит. Но вопросов не задавали. Коли воины так поступали, значит, могли. А вибрации Алекса о том, что он единолично принимает решение, выбили почву из-под их ног. Незримо решил нарушить традицию и обратиться за разъяснениями к Единому. Единый? Творится невообразимое. Воины начинают атаку на сектор хаоса. Это объявление войны. Порядок может нарушиться. Равновесие разбалансировано. Мироздание становится на грань краха. Такого допускать нельзя. Единый размышлял, стоит отвечать незримому или оставить мучиться в сомнениях. Решил ответить. Дисбаланс среди операторов абсолютно ни к чему, и так многое нарушено. Сомнения — предел смертных. Ты — оператор высшего уровня. В правильности решения не должно быть места сомнениям. Только вера в победу. События идут так, как должны идти. Высший замысел становится понятен только тогда, когда цепи событий замкнутся. Тогда откроется конечная цель. Провибрировал настолько запутанно, что и сам не мог до конца осмыслить выдвижную концепцию. Но раз выдвинул, раз она появилась в его сознании, значит, она верная. Незримый тоже не очень понял, но уточнять не решился. Вершителю ответил также путано. А тот стал уточнять. Правда, тут незрим щел за благо промолчать, наблюдая за разворачивающимся действом. Алекс приступил к главному, постановке боевой задачи. Хаос хоть и ослаблен, но очень силен, тем более в своем секторе. Уточняю план атаки. Я демонстративно атакую сектор хаоса в лоб, чтобы он меня увидел и приготовился к отражению. Адамал, атакуешь секундой позже с нижней полусферы левого фланга. Серден, атакуешь с тыла с задержкой в две секунды. Деном, твоя зона ответственности, правый фланг верхней полусферы. Дея, правый фланг нижней полусферы. Ника, атакуешь с задержкой в секунду и ударяешь сверху. Таким образом, бьем по хаосу со всех сторон. Он растеряется и даст нам возможность нанести максимальный урон его энергетическим кластерам. Иерарх, в битву не вступаешь. Твоя задача — подпитать нас энергией на завершающем этапе операции, когда хаос захочет нас уничтожить. Вот здесь силы потребуются. Теперь аномалия. Твоя задача — атаковать разрушителя с задержкой в полсекунды после меня». Лианда и Мерл помогаете аномалии. Действуете в связке в зависимости от складывающейся обстановки. Зея, держись на расстоянии от нас. Будешь в резерве, в бой вступишь по моей команде. Ведь тот, у кого остаются резервы, и есть победитель. Вопросы? Алекс, план неплох, но секунды это огромное количество времени. Бой будет идти по другим временным промежуткам, в йогта секундах. «Одна септиллионная секунды», «Эптосекундах» — «Одна септиллионная от одной секунды», «Возможно, и того меньше», секундах. «Это же масса времени в таком бое. Если что случится, мы не успеем тебе помочь». Адамал обеспокоенно посмотрел на друзей. Адамал прав. Хаос — мощный противник. Одно из высших энергетических существ и может действовать на любых скоростях в любых временных промежутках». до прекращения времени. Ника несколько смешалась. Не любила она выступать. А здесь пришлось. Она переживала за Алекса и успех операции. Остальные ее поддержали. Иерарх молчал. Алекс посмотрел на него и задал прямой вопрос. «А ты что думаешь, Иерарх, о времени или операции?» «О том и о другом. Если об операции, то, как в прошлом у вас говорилось, чистой воды авантюра». Никто и никогда не атаковал сектор хаоса. Он слишком сильно укреплен, а хаос очень мощный противник. Что касается второго вопроса, воины правы. Секунда – это невообразимое количество времени. Нужно быть готовым биться за пределами окончания времени. Пожалуй, я соглашусь с вами. Порядок атаки останется прежним. Временной промежуток сократим до ста зептосекунд. Аномалия и стражи... Атакуйте через 50 рента секунд. Теперь другое дело. Не быстро, но и немедленно. Имейте в виду воины. Битва за пределами окончания времени ведется без правил. Любой удар может стать фатальным. Будьте осторожны, и лучше бы до этого не дошло. Иерарх за них волновался. Спасибо за совет, Иерарх. Мы надеемся на тебя и друг на друга. От каждого из нас зависит жизнь всей команды.